Глава 21. Ломоносов. Наши дни. Юрий Викторович Ткаченко оказался ровесником Потапова. Он был даже чем-то на него похож. Такие же широкие плечи, спортивная фигура, только волосы были другие. Черные, как смоль, роскошные, волнистые, почти как уротово. Таким позавидовала бы любая женщина. Черные густые ресницы обрамляли угольные глаза. И Андрей подумал, что парень мог неплохо заработать на рекламе одежды, но почему-то избрал опасную профессию. Может быть, это его призвание? Майор представился, мужчины пожали друг другу руки, и не откладывая в долгий ящик, Потапов объяснил, для чего приехал в Ломоносов. Жгучие глаза Юрия загорелись интересом. — Значит, ваш Илларионов не дал ей деньги, а ограбил и убил? — воскликнул он, потирая руки. Андрей покачал головой. — Не сходится. Илларионова убили чуть раньше. Юрий задумался и процедил. — Хорошо, значит, все было по-другому. Преступник хотел узнать, где дневник, а когда она под пытками призналась, что продала его Илларионову, «Негодяй помчался в Южноморск. Так ведь?» «Видишь ли, — пояснил он, — наш эксперт обнаружил на ее теле следы от веревок и сделал вывод, что она три дня сидела привязанная к стулу. Веревки сильно врезались в старческую кожу». Андрей пожал широкими плечами. «Судя по всему, старушка раскололась, но убийца перестраховался, оставил ее связанной, а сам полетел в Южноморск, где и убил Илларионова и забрал тетрадь, но, вернувшись, не освободил Иванову. И продолжил пытать, — вставил Ткаченко. Эксперт сказал, что следы пыток более свежие, чем следы от веревки. Потапов вздохнул. Как ее пытали, Ткаченко поморщился, красивое лицо исказило болезненная гримасса. Самому страшно вспоминать. Утюг сначала в розетку включил, сволочь. Да тот, видно, не совсем исправный был. Перегорел, не успев нагреться. Тогда этот гад нож в ход пустил. Сначала колол, потом и резать начал. Вскрытие показало, что Иванова умерла от болевого шока. Очень жестоко, ты и сам видишь. Андрей как-то незаметно перешел на «ты». И Юрий не возражал, лишь вздохнул и кивнул ты прав. Значит, дело было так. Она рассказала ему про Иларионова, полагаю, без всяких пыток, но преступник оставил ее связанной. Потом вернулся и захотел получить от нее еще какие-то сведения. Время обоих убийств позволяет делать такие выводы. Кстати, кое-что еще. Он покраснел, словно чувствуя за собой вину. В день убийства старушки... Могилу ее внучки разворотили, гроб раскрыли. Кладбищенский сторож, думаю, увидел, как кто-то возился на могиле. Подошел и получил по голове лопатой. Сейчас он без сознания в больнице. Между прочим, Марию Ивановну запытали до смерти после вскрытия могилы. Наш эксперт никогда не ошибается. Это подтверждает мои догадки. Андрей провел рукой, по волосам приглаживая их. Убийце не был нужен дневник. А что ж тогда ему было нужно? Удивился Юрий. Майор приложил ладони к пылавшим щекам, как бы размышляя. Моя версия может показаться бредовой, но другой пока нет. Он опустил руки и посмотрел на коллегу. Почему мы решили, что у Ивановой... «Не было никаких драгоценностей, только дневник. А если предположить, что у нее имелось и то, и другое? Или же она отыскала бриллианты, только никому об этом не сказала?» Потапов заметил, что Ткаченко эта версия не очень нравится. Однако коллега внимательно слушал. «Видишь ли, Юра, тогда все становится на свои места». Преступник искал драгоценности. Думаю, Мария Ивановна была с ним знакома, потому что сама впустила к себе в квартиру. Допустим, после их первого разговора она попыталась направить его по ложному пути и призналась, что продала дневник с наводками, где находится сокровище, родственнику из Южноморска. Допустим, убийца прилетел в Южноморск Пробовал поговорить с Ларионовым, но тот не захотел продавать дневник. А может, преступник и не собирался его покупать, не было денег. А краеведу, как мы знаем, деньги очень даже требовались на сохранение музея. Тогда убийца проник в его дом, убил его и забрал дневник. Но поиски сокровищ ничего не дали. Тогда он прижал Марию Ивановну, на сей раз угрожая утюгом, И... И она призналась, что спрятала драгоценности в гроб, усмехнулся Юрий. «А почему бы нет?» — удивился Потапов. «Видимо, в гробу их тоже не было, и он добил несчастную». Юрий посмотрел в окно. Туман, последние пять дней висевший над городом непроницаемой пеленой, в это утро казался еще плотнее. Он будто давил на окна, стекая по ним струйками воды. «В твоей теории есть одно слабое место», — проговорил он. Майор наклонил голову. «Знаю, какое. Ты хочешь спросить меня, почему, найдя драгоценности, бабушка не вылечила внучку, а выудила деньги у Иларионова?» Потапов виновато улыбнулся. «Скажу тебе честно, не знаю. Но мы выясним, верно?» «Кстати, а как сторож?» «Врачи, конечно, сделали все возможное, но сразу предупредили, что после такой черепно-мозговой травмы может наступить частичная амнезия», сокрушенно произнес Ткаченко. «Плохо дело!» Андрей снова запустил пятерню в волосы. «Очень мало надежды, что несчастный поможет нам в поисках убийцы». Он встал со стула и и в нервном возбуждении стал ходить по кабинету, как две капли воды, похожему на его собственный. «Это точно», — подал голос Юрий, шурша бумагами. «У меня на сегодняшний день никаких предположений насчет его личности. Мои оперативники опросили соседей, те никого не видели и ничего не слышали. А у тебя есть какие-нибудь мысли?» «Мои ребята еще не отзвонились». Андрей опустил голову. Остается ждать их звонка и молиться за здоровье этого сторожа. Юрий улыбнулся. «Знаешь, я на всякий случай отправил на анализ его подногтевое содержимое», сказал он. Эксперт уверял, что бедняга, прежде чем потерять сознание от страшного удара, кого-то оцарапал. Конечно, ДНК не назовет нам имя убийцы, но, может быть, Пригодится в будущем. Ты молодец, похвалил его майор и встал. Слушай, где у вас можно неплохо перекусить? С утра маковые росинки во рту не было. Здесь, за домом, прекрасное кафе. Юрий тоже встал и взглянул на часы. Пойдем покажу, заодно составлю тебе компанию. Там вкусная кухня. А фирменное блюдо — котлеты по-донбассски вне всяких похвал. «Ты не хочешь позвонить своим оперативникам?» поинтересовался он, звякнув ключами. «Моим ребятам не надо напоминать об отчете», сказал Андрей не без гордости. «Они обязательно свяжутся со мной, когда нароют что-нибудь существенное». «Тогда ждем». Они вышли из кабинета, Юрий закрыл его и, отдав ключ дежурному, повел нового друга в давно облюбованное их сотрудниками кафе.